Глава сорок восьмая. Ярко вспыхнула белая лампочка, означавшая, что звонят по личному телефону. Номер этот знали всего несколько человек. Рис поднял трубку. — Алло? — Доброе утро, милый. Четкий, с хрипотцой голос трудно было не узнать. — Тебе не следовало бы мне звонить. Она засмеялась. «Раньше тебя не очень беспокоили эти вещи. Никогда не поверю, что Элизабет сумела приручить тебя за столь короткое время». «Что тебе от меня нужно?» — спросил Рис. «Хочу повидаться с тобой сегодня вечером. Это невозможно». «Не зли меня, Рис. Мне приехать в Цюрих или...» «Нет, только не в Цюрихе». Он замялся. «Я приеду сам». «Так-то оно лучше. Тогда на старом месте, как обычно». И Еленаров Мартель повесила трубку. Рис медленно опустил трубку на рычаг и задумался. С его стороны это было только краткое увлечение красивой и зажигательной женщиной. Все это уже в прошлом. Но избавиться от Елены было не так-то просто. Шарль ей надоел до чертиков, и теперь она хотела Риса. Мы прекрасно подходим друг к другу, говорила она. Еленаров Мартель. Всегда знала, чего хочет, и перечить ей было небезопасно. Рис решил, что правильнее будет все же съездить в Париж. Надо дать ей понять, что между ними все кончено. Несколькими минутами позже он уже входил в кабинет Элизабет. При виде его глаза ее просияли. Она обвела его шею руками и прошептала, «Я как раз думала о тебе. Давай улизнем с работы и поедем домой». Он улыбнулся. «Ты становишься сексуальным маньяком». Она теснее прижалась к нему. «Знаю. Правда здорово. Боюсь, что сегодня вечером должен лететь в Париж, Лис». Она даже не сумела скрыть своего разочарования. «Хочешь, я полечу с тобой? Нет смысла. Маленькая деловая встреча. Чуть позже вернусь, и мы вместе поужинаем». Когда Рис вошел в знакомую крохотную гостиницу на левом берегу, Элена, усевшись за столиком, уже ждала его в ресторане. Сколько Рис помнил, она никогда не опаздывала. Всегда собрана, деятельна, удивительно красива, умна, превосходная любовница, и все же чего-то ей не доставала. Элена не ведала чувства сострадания. В ее безжалостности просматривался холодный расчет неумолимого убийцы. Она сметала всех и вся со своего пути. Рису вовсе не хотелось попасть в список ее жертв. Он подсел к ней за столик. — Ты неплохо выглядишь, милый, — сказала она. — Женить бы тебе явно на пользу. — Хороша в постели, Элизабет? Он только улыбнулся, пытаясь сгладить ее бестактность. «Тебя это не касается». Элена наклонилась вперед и взяла его руку в свою. «Ах, еще как касается! Это касается нас обоих». Она начала мягко поглаживать его руку, и он мысленно представил ее в постели. Тигрица необузданная, дикая, искусная и ненасытная. Он тихонько высвободил руку. Глаза Элены стали холодными. «Как тебе в роли президента Роффа и сыновей, Рис?» Он почти забыл, какой тщеславной и жадной она была. Память вновь воскресила их нескончаемые разговоры на одну и ту же тему. Она буквально бредила идеей стать во главе концерна. «Ты и я, Рис. Если убрать Сэма...» Какой у нас с тобой откроется простор для деятельности? И даже в постели. Это моя фирма, милый. В моих жилах течет кровь Сэмуэля. Моя. Я так хочу. О, люби меня сильнее, Рис. Власть была самым сильным половым стимулятором для Элены. И опасность. «Зачем я тебе понадобился?» — спросил Рис. Мне кажется, настала пора подумать о будущем. Не понимаю, о чем это ты. Я тебя слишком хорошо знаю, дорогой, сказала она со злобой. Ты так же чистолюбив, как и я. Думаешь, мне неизвестно, зачем тебе понадобилось столько лет быть только тенью Сэма, когда у тебя была масса предложений возглавить любую фирму? Потому что ты был уверен, что в один прекрасный день именно ты станешь во главе Роффа и сыновей. «А тебе не кажется, что я мог оставаться в фирме, потому что любил Сэма?» Она ухмыльнулась. «Конечно же. И потому ты теперь женился на его маленькой очаровательной девочке». Из своего кошелька она достала тонкую черную сигару и поднесла к ней платиновую зажигалку. Шарль говорит, что контрольный пакет акции Элизабет оставила за собой, и что она против того, чтобы пустить акции в свободную продажу. Да, это верно, Елена. А тебе не приходило в голову, что случись с ней что-нибудь непредвиденное, именно ты унаследуешь все ее состояние? Не отвечая, Рис уставился на нее долгим взглядом.